яндекс книги представляют александр горбачев сергей бондаренко иван калашников спартак один за всех читают александр горбачев Денис казанский Денис пузырев александр скиданов и александр хашабаев История московского «Спартака» 90-х, самого успешного спортивного проекта в истории России и его эпохи. Правила игры. Эта книга выросла из документального сериала «Время Спартака», который специально для кинопоиска создали «Плюс Студия» и компания «Стереотактик» при содействии футбольного клуба «Спартак». Сериал вышел осенью 2023 года. И сериал, и книга рассказывают историю футбольной команды «Спартак-Москва» с 1989 по 2003 годы, в период, когда ей руководил Олег Романцев. В те годы клуб добился ряда достижений в России и в Европе, которые никто не перекрыл до сих пор. Эта история не только про футбол, но и про время. Нам было интересно понять, Как уникальная история «Спартака» стала возможной там и тогда, где она происходила. Сначала в перестроечном Советском Союзе, движущемся к распаду. Затем в России 90-х с ее политической и экономической турбулентностью. Большой спорт всегда так или иначе отражает то, что происходит с обществом. И мы хотели посмотреть на ключевую эпоху в современной истории страны, с не самой очевидной точки зрения. Чтобы сделать это, мы взяли несколько десятков интервью у тех, кто непосредственно участвовал в событиях, о которых мы рассказываем. Мы поговорили с футболистами того Спартака, с сотрудниками клуба, с соперниками Спартака, с журналистами, которые писали и говорили об игре команды, с болельщиками, которые в те годы ходили на стадионы и взаимодействовали со Спартаком с трибун. Наконец, с самим Олегом Романцевым, Полный список этих людей можно найти в разделе «Действующие лица». Каждый из разговоров длился от 3 до 12 часов. Эти интервью составили основу книги, которую вы держите в руках. В силу особенностей кино как вида искусства, в документальный сериал вошел далеко не весь собранный нами материал. Масса историй и сюжетных линий осталась за кадром. В книге они представлены полноценно и подробно. Жанр нашей книги «Устная история». Мы составили наше повествование из голосов участников и свидетелей событий. Где-то они дополняют друг друга, где-то спорят. Все, что авторы добавили от себя, короткие фактологические связки между смысловыми блоками и главами, а также сноски, разъясняющие те или иные конкретные обстоятельства, которые упоминают наши герои. В остальном мы предлагаем читателю самому оценивать их рассказы и делать из них выводы. Нам удалось поговорить с большинством ключевых лиц Спартака 90-х, но не со всеми. У кого-то, например, у Валерия Карпина, Валерия Кеченова или Дмитрия Сычева не нашлось времени на интервью. С Георгием Ярцевым мы успели договориться о съемках, но за несколько дней до них он внезапно скончался. Нам кажется, что выборка людей и мнений, которые представлены в книге, позволяет достаточно полно и объективно представить жизнь команды и страны в ту эпоху. Любая история — это всегда конструкция. Прежде чем говорить с нашими героями, мы написали сценарий сериала и сформировали его драматургию. Интервью делались именно под сценарные задачи, поэтому какие-то сюжеты, которые могут быть памятны и дороги болельщикам или просто людям, жившим в 90-х и смотревшим футбол, в книгу не вошли. Например, В ней совсем вскользь упоминается о противостоянии «Спартака» с «Волгоградским ротором» или о матчах Лиги чемпионов 2001 года. Тем не менее, нам кажется, что тот набор событий, который представлен в книге, дает цельное и корректное представление о феномене «Спартака 90-х». «Человеческая память — штука ненадежная». В ходе интервью мы нередко поражались, насколько хорошо футболисты и тренеры помнят те или иные детали игр или комбинации 30 лет спустя после того, как эти матчи состоялись. Но и ошибок тоже, конечно, было много. В большинстве случаев они были сугубо техническими, например, в счете матча, и в книге мы позволили себе их исправить. В некоторых случаях речь идет о разнице в оценках и интерпретациях. Здесь мы специально оставляли конфликтующие версии, чтобы читатель мог сам решить, какая ему кажется наиболее убедительной. Авторы книги — те же люди, которые писали сценарий сериала «Время Спартака», а затем работали над ним вместе со съемочной группой. Это Александр Горбачев, журналист и шеф-редактор документальных проектов «Стереотактик», Сергей Бондаренко — журналист, спортивный историк, многолетний сотрудник общества «Мемориал», признана властями РФ иностранным агентом и награждена Нобелевской премией мира. Иван Калашников – спортивный журналист, креативный редактор Sports.ru, автор книги «Мир английского футбола». Однако мы не смогли бы сделать эту книгу без большой команды, которая работала над сериалом. Имена некоторых из этих людей можно найти в разделе «Благодарности». Действующие лица. Владимир Абрамов, футбольный агент. В начале 90-х заместитель генерального директора компании «Совинтерспорт», автор книги «Футбол», «Деньги» и еще раз «Деньги». Дмитрий Оленичев, полузащитник «Спартака» с 1994 по 1998 и с 2004 по 2006 год. и сборной России с 1996 по 2005 год. Дмитрий Ананко, защитник «Спартака» с 1990 по 2002 год и сборной России 2001 года. Сергей Белоголовцев, телеведущий, юморист, автор и ведущий юмористических передач «ОСП-студия», на зло рекордом» и многих других, болельщик «Спартака». Владимир Бесчастных, нападающий «Спартака» с 1992 по 1994 в 2001 и 2002 годах и сборной России с 1992 по 2003 год. Сергей Бунтман, журналист, сооснователь и ведущий радио «Эхо Москвы», болельщик «Спартака». Александр Вайнштейн, журналист, продюсер, бизнесмен. Был внештатным корреспондентом газеты «Советский спорт», вел спортивные телепередачи, был соавтором книги Николая Старостина «Футбол сквозь годы». Работал генеральным директором теннисного кубка Кремля. Был членом исполкома Российского футбольного союза. Юрий Гаврилов. Полузащитник «Спартака» с 1977 по 1985 год. и Морала с 1991 по 1992 год. Футболист сборной СССР с 1978 по 1985 год. Валерий Газаев. Футболист-тренер. Главный тренер «Спартака» Арджиникидзе с 1989 по 1991 год. Московского «Динамо» с 1991 по 1993 год. Владикавказской «Алании» с 1994 по 1999 год. Валерий Гладилин. Футболист, тренер. Полузащитник Спартака с 1974 по 1978 и в 1983-1984 годах. Тренер Спартака с 1996 по 1998 год. Сергей Горлукович. Защитник Спартака с 1996 по 1998 год. Сборная СССР с 1988 по 1991 год. И сборная России с 1993 по 1996 год. Виктор Гусев, журналист, комментатор, телеведущий, спортивный комментатор ОРТ и Первого канала с 1994 по 2018 год. Владимир Джубанов, нападающий «Спартака» с 1996 по 1997 год. Юрий Заварзин, бизнесмен, хозяин ресторана «Разгуляй», генеральный директор «Спартака» с 1997 по 2001 год. Вадим Лукомский, журналист издания sports.ru, спортивный аналитик, комментатор. Александр Львов, журналист, писатель, обозреватель газеты Спорт-Экспресс. В 1996-2002 годах пресс аташе Спартака. В 1999-2002 годах пресс-атташе сборной России. Эдуард Мор, защитник Спартака с 1998 по 2000 год. Виктор Анопко, защитник и капитан «Спартака» с 1992 по 1995 год и сборная России с 1992 по 2004 год. Игорь Порошин, журналист. В 90-х и начале 2000-х спортивный обозреватель газет «Русский телеграф» и известия Денис Пузырев, журналист, бизнес-обозреватель «Спортс.ру», автор книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки». Игорь Робинир, журналист, обозреватель газет «Футбол-экспресс» 1992 и «Спорт-экспресс» 1994 по наше время. Автор книг «Как убивали Спартак», «Спартаковские исповеди», «Федор Черенков. Жизнь замечательных людей». Олег Романцев. Защитник и капитан «Спартака» с 1976 по 1983 год. Главный тренер «Спартака» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Президент и владелец «Спартака» с 1993 по 2002 год главный тренер сборной России в 1994-1996 годах и с 1998 по 2002 год. Робсон, нападающий «Спартака» с 1997 по 2001 год. Евгений Жетон-Селеменев, фанат «Спартака», возглавлял совет объединения болельщиков «Фратрия». Алексей Скородет, футболист-тренер, в 1990 году игрок «Осмарала», В дальнейшем помощник Константина Бескова в Асморале с 1991 по 1993 год и московском «Динамо» в 1994-1995 годах. Александр Тарханов, друг детства Олега Романцева, футболист, тренер. В 1992-1994 годах второй тренер «Спартака». В 1994-1996 годах помощник главного тренера сборной России. Работал в ЦСКА, Крыльях Советов, Самара и других командах. Егор Титов. Полузащитник «Спартака». С 1992 по 2008 год. И сборной России с 1998 по 2007 год. Андрей Тихонов полузащитник и нападающий «Спартака» с 1992 по 2000 год и сборной России с 1996 по 2000 год. Леонид Трахтенберг, журналист, обозреватель московского комсомольца с 1967 по 1986 год и советского спорта с 1987 по 1991 год. Сооснователь газеты «Спорт-экспресс». Пресс-аташе «Спартака» с 1994 по 1996 и с 2009 по 2012 годы и сборной России в 1994-1996 годах. Василий Уткин, журналист, комментатор, автор и ведущий телепрограммы «Футбольный клуб» на НТВ с 1994 по 2012 год. Александр Филимонов, вратарь «Спартака» с 1996 по 2001 год и сборной России с 1998 по 2002 год. Александр Хаджи, администратор и менеджер «Спартака» с 1983 по 2008 год. Амир профессор Хуслюддинов, фанат «Спартака», один из старейших участников советского и российского фан-движения. Андрей червяченко Бизнесмен, вице-президент, а затем президент и владелец «Спартака» с 2000 по 2004 год. Анастасия Черенкова. Дочь футболиста «Спартака» Федора Черенкова. Станислав Черчесов, вратарь Спартака с 1984 по 1987, с 1989 по 1993 годы, в 1995 и в 2002 годах. И сборные России с 1992 по 2000 год. Валерий Шмаров, нападающий Спартака с 1987 по 1991 и в 1995-1996 годах и сборной СССР в 1989-1990 годах. Сергей Юран, нападающий Спартака в 1995 и в 1999 годах и сборной России с 1992 по 1999 год. Вступление. Почему «Спартак»? Московский «Спартак» — это прежде всего миф. Команда, которая жила и побеждала в 90-х, добавила в этот миф новых красок, героев и сюжетов. Но сам образ «Спартака», как команды свободной вдохновенный, не всегда побеждающий, но всегда удивляющий, сформировался еще в советское время. «Спартак» не был первой футбольной командой в СССР и не был самой успешной командой страны. Но болельщиков у него было больше всех. Александр Хаджи. Спартак. Фигура для общества. Чего там говорить? Наверное, половина страны за Спартак болела и сейчас болеет. Это уже такое врожденное чувство. А когда Спартак зарождался в 30-х, он был противовесом командам армии, милиции и так далее. Кто-то сказал, что это народная команда. И так это и было на самом деле. И Спартак это подтверждал своей игрой. Леонид Трахтенберг. Я думаю, вообще-то, что «Спартак» – самая популярная команда в мире. Вот где бы я ни был, везде есть болельщики «Спартака». И во Франции, и в Америке, и в Англии, и в Германии, и в Израиле. Сергей Белоголовцев. «Спартак» любили, потому что это были борцы за справедливость. Ну, как бы. Они сражались с милиционерским «Динамо», они сражались с армейским «ЦСКА», с «Торпедо», командой завода «ЗИЛ», гиганта, который выпускал «Не пойми что». И вот с ними борются такие свободные вольные охотники, такие робин-гуды. Денис Пузырев. Существует миф о том, что «Спартак» — это команда про свободу. Конечно, в некотором роде это стереотип. Нельзя сказать, что футбольная команда про свободу или про несвободу. Но связан этот миф с тем, что в советское время у «Спартака» не было жесткой привязки к силовым ведомствам. Евгений Селеменев. Когда Валентина Гафта спросили, почему «Спартак» лучше всех, он ответил, «А за кого болеть? За «Динамо», что ли? Или за «Торпедо»?» «У нас во дворе даже вопросов таких быть не могло. За кого болеешь? Ты дурак, что ли? За «Спартак», конечно». Амир Хуслюддинов. «За кого болеть? ЦСКА был уже не тот. Люди косили от армии. За ментов болеть? Это позор. «Спартак» был единственной командой, которая давала свободу. Первые фанаты появились у «Спартака». И это единственный движ, который остался. Вот были панки, металлисты, хиппи. Их были тысячи. Где они сейчас все? Выхолостились. А мы продолжаем по несколько тысяч людей привозить в другие города. Нас забирали в милицию за спартаковские значки, которые продавались в ГУМе. Они не могли понять, как молодой строитель коммунизма вместо того, чтобы строить БАМ, переводить бабушку через дорогу и металлолом собирать, какой-то хренью занимается, какими-то флагами размахивает, орёт «Спартак чемпион». А может, они наймят и Запада? Сергей Белоголовцев. Ещё и название «Спартак», ещё и эти братья-старостины. Это такая романтика, что не влюбиться в команду было нельзя. И, естественно, это всё передавалось от отцов к детям. О том, когда был основан «Спартак», ведутся споры, но нет сомнений, кто его основал. Это были братья Старостины, выходцы из старообрядческой семьи, которые еще в царские времена начинали играть в футбол на московских улицах. А после революции стали одними из виднейших звезд советского футбола, его вдохновителями и организаторами. Старший из них, Николай Петрович Старостин, придумал название «Спартак» и проработал в клубе больше 70 лет. Леонид трахтенберг Сегодня вам никто не скажет, откуда братья-старостины взяли название для команды «Спартак». Есть версия, что у Николая Петровича на столе лежала книга Джованниоли о восстании рабов в Римской империи. Правда или нет, но «Спартак» ассоциируется именно с героем книги Джованниоли. От этого никуда не уйдешь. А там свобода, там независимость, которые всегда привлекали любого человека. Сергей Горлукович Имя «Спартак» Магнетизировала болельщика, и он шел. Если, например, приезжала Лада Тольятти куда-то, на них не шли. А когда Спартак приезжал, люди шли. Какой-то магнетизм был. Игорь Робинир. Спартак очень любила интеллигенция. Команде тянулись артисты еще с 30 -х. Михаил Яншин и другие актеры мхата старого классического состава все болели за «Спартак». Мы разговаривали как-то с Олегом Павловичем Табаковым, и он говорил, «Во МХАТе было неприлично не болеть за «Спартак». При этом «Спартак» всегда дистанцировался от власти. Как говорил Василий Аксенов, наш знаменитый писатель, боление за «Спартак» было скрытой формой фронды в советские времена. Игорь Порошин Спартак был абсолютно другой природы, чем остальные советские команды. Для моего папы, который презирал власть, ненавидел Сталина, слушал зарубежное радио, все это было не просто какими-то декларациями. Конечно же, он болел за Спартак. Александр Вайнштейн. Был такой замечательный спортивный журналист Евгений Рубин. В какой-то момент он подал документы на выезд, но его не выпустили, зато выгнали со всех работ. Он был без денег. И он дружил с великим писателем Юрием Трифоновым. Они не виделись какое-то долгое время. Трифонов знал о положении Рубина. И вот они встречаются. И Трифонов вместо «здравствуйте» говорит. «Ну, как там в «Спартаке»?» Понимаешь? Сергей Бунтман. «Спартаковщина – это наследственное. Я же кашу ел за состав «Спартака». Ложку за Парамонова, ложку за «Нетта», ложку за «Симоняна». Все это в меня просто впиталось». Евгений Селеменев. Во-первых, «Спартак» красиво играл. Во-вторых, «Спартак» — это была народная команда, в смысле того, что она не была ведомственная или заводская. Это была команда профсоюзов, если совсем разматывать. А что такое профессиональные союзы? Это трудящиеся, это мы с вами, это наши родители, это наши дядьки, тетки. Поэтому по-нормальному ты не можешь за другую команду болеть. Денис Кузырев. Спартак был над географическим. Это единственный клуб в Москве, у которого не было собственного стадиона, что достаточно красноречиво показывает его статус в местном футболе. С одной стороны, огромная народная любовь, с другой команда без собственной арены. Василий Уткин. Спартак всегда был темой, которая делала тиражи, которая привлекала внимание. Если у тебя в номере газеты или журнала нет ничего о Спартаке, то следующий номер «Не купят. Так не бывает, чтобы без «Спартака».» Сергей белголовцев «Я живу в Обнинске, городе в Калужской области, где была построена первая атомная электростанция. Мне пять лет. У меня мама начитанейший человек. Она до сих пор может по двадцать му разу перечитывать детей капитана Гранта и напевать при этом Исаака Дунаевского. Я говорю, «Мам, а что такое «Спартак»?» Она отвечает, «Ты что, ты не знаешь?» «Сын, тебе не стыдно? Ты не знаешь, что такое Спартак?» И начинает мне пересказывать роман Джованьоли про беглого раба. И я просто слушаю, и у меня прямо сердце вливается любовь. Я понимаю, что все, это моя команда. Я не могу больше сопротивляться. У меня здесь на сердце ромб вырисовывается. Я зимой выхожу во двор и говорю, «Теперь болею за Спартак». Пацаны отвечают, Если ты болеешь за Спартак, ты такой смелый, отчаянный. Лизни вот этот флагшток. Да легко. А я до этого как-то не лизал на морозе металлические предметы. Я приложился языком к столбу, этому и прилип, естественно. Какие-то там мои друзья, сочувствующие, кричат. «Тетя Ксения, Сереж, прилип!» Видимо, если бы мама не прибежала вовремя и не полила бы теплой водичкой, я бы пол языка оставил на этом флагштоке. Я до сих пор не понимаю, как я говорю. После этого я сказал себе, все, ты пострадал, чувак, за эту команду великую, ты будешь с ней до конца. Ко второй половине 80-х у «Спартака» была многомиллионная армия болельщиков, 10 титулов чемпиона СССР, свои легенды и свои звезды. Клубом по-прежнему руководил его создатель Николай Старостин, а тренировал команду прославленный специалист Константин Бесков. Именно в этот момент, на переломе эпох, начинается история нового «Спартака», История, которую рассказывает эта книга. И начинается она с падения и конфликта.